Ту минуту, как Гумен прочел эти слова, дверь, в которую вышли свидетели, внезапно отворилась. Встревоженные судьи начали перешептываться. Лабардемон в недоумении сделал знак преподобным отцам, чтобы узнать, не по их ли приказанию Готовилась какая-нибудь новая сцена, но они сидели довольно далеко, сами были удивлены и не могли объяснить ему, что перерыв произошел, помимо их участия. К тому же не успели они обменяться взглядами, как к великому изумлению всех присутствующих, Три женщины в одних рубашках с босыми ногами, веревками на шее и церковными свечами в руках вышли на середину эстрады. Одна из них была настоятельница, другие — сестры Агнеса и Клара. Обе плакали. Настоятельница была очень бледна, но держалась самоуверенно. Смотрела пристально и смело. Она встала на колени. Спутницы последовали ее примеру. Все так растерялись, что не подумали остановить ее. Внятно и громко. Произнесла на следующие слова, раздавшиеся совершенно явственно во всей зале. «Во имя Пресвятой Троицы, я, Жанна де Бельфьель, дочь барона де Козе, недостойная настоятельница Урсулинского монастыря в Людоне, прошу прощения у Бога и людей». За преступление, которое совершила, обвинив невинного Урбана Грандье, я притворялась одержимой бесами, повторяла подсказанные мне слова «Совесть мучит меня». «Браво!» — закричали трибуны и народ. Раздались аплодисменты, судьи встали. Стрелки, не зная, что подумать, смотрели на председателя. Он содрогнулся всем телом, но не двигался с места. «Приказываю всем молчать!» — резко проговорил он. «Стрелки!» «Исполняйте свою обязанность!» Ничто не пугало этого человека, чувствовавшего поддержку столь сильной руки. Мысль о Боге никогда не приходила ему. «Отцы мои, что вы думаете об этом?» Сказал он, делая знак монахам. Думаем, что дьявол хочет спасти своего друга. — Обмутесце сатанас! — пронзительно закричал отец лактанций, делая вид, что продолжает свои заклинания над настоятельницей. Действие этого слова было так же мгновенно, как действие огня, взрывающего порох. Жанна Дубельфьель вскочила на ноги во всей своей юной красоте, еще увеличенной страшной наготою. Казалось, это была душа, которая вырвалась из ада, чтобы предстать своему губителю. Она обвела монахов черным взором, под которым лактанций опустил глаза и сделала к нему два шага. Стук ее голых пяток гулко раздавался под ощатым подмостком, свеча в ее руках казала мечом ангела. молчил лжец!» — энергично проговорила она. «Бес!» Которым я была одержима, это ты? Ты меня обманул. Я не знала, что его будут судить. Сегодня в первый раз услышала об этом. В первый раз узнала, что ему грозит смерть. Женщина, дьявол смущает тебя. Нет, скажи лучше «совесть». Просветила меня. «Встаньте, несчастные! Скажите, что он невинен!» «Невинен? Клянемся!» Сказали обе монахини, все еще стоя на коленях. А они залились слезами. И, не обладая решимостью настоятельницы, Сестра Агнесса повернулась к народу, «Помогите!» — кричала она. «Они меня накажут, убьют!» И, увлекая за собою подругу, бросилась в толпу, которая с любовью приняла их обеих. Сотни голосов клялись защищать их. Слышались проклятия. Некоторые стучали палками об пол. Никто не осмелился помешать народу с рук на руки вынести их на улицу».